Николай Баховец, смотритель дороги. 1. Старый велосипед скрипел на ходу и гремел плохо натянутой цепью. Стальная рама местами покрылась ржавчиной, а верхняя перекладина была обёрнута куском поролона, прихваченного бичёвкой. Впрочем, Егора не волновал даже внушительный люфт руля. Ему понравился этот спуск по камням, на шуршащем и стёртом покрышками велосипеде. Он разглядывал открывшийся пейзаж. Перед ним раскинулась огромная зелёная долина, широкая и извилистая река впадала в море, сияющее на горизонте. Серая лента дороги веля между тёмных пятен садов и разноцветных скоплений, похожих на игрушечные домики, таяла в складках местности. Сколько уже раз Егор проезжал здесь? Но всегда наслаждался этим видом. Гравий закончился у излома спуска. Дальше уклон делался пологим, а дорога становилась гладкой, асфальтовой. Велосипед, уже не сдерживаемый хозяином, покатился плавно, перестав дребезжать. Через несколько минут показался странный дом, формой напоминающий шестигранную гайку. Потемневшие кирпичные стены с маленькими одностворчатыми окнами Делали его похожим на недостроенную оборонительную башню. К одной из стен была пристроена небольшая уютная веранда, на которой, как всегда, в любимом кресле-качалке сидел Леонард. Егор подъехал к дому, спешился и, приставив велосипед к резной балюстраде лестницы, ведущей на веранду, поздоровался с хозяином. И тебе здравствовать, Егорушка. По обыкновению ответил хозяин. Отстранив от лица длинный изящный манжетук курительной трубки, прежде чем подняться по лестнице, гость обернулся и посмотрел туда, откуда приехал. Дорога уходила вверх, в ущелье, окружённое словно стеной отвесными скалами. Над горами висели грозные, массивные свинцовые тучи. Иногда внутри этой мрачной облачности вспыхивали молнии, яркие и длительные, каких Егор нигде больше не видел. Грохот разрядов сюда уже не доходил, но там, в горах, он был необычайно мощным и раскатистым. Эта природная аномалия висела над скалами всё время, что Егор жил на этом свете. Буквально на несколько секунд, задержав взгляд на величественном и ужасающем феномене, велосипедист шагнул на лестницу и поднялся на веранду. "Потому я тут и поселился", сообщил Леонард. "С одной стороны, эти грозные горы А с другой наша долина. Я могу часами просто смотреть то в одну, то в другую сторону. Я знаю, спокойно ответил Егор. Ты уже не раз рассказывал мне это. Прости, старика. Склероз и возрастное обрюзжание. Можешь не прибедняться, прервал гость. Все мы тут примерно одного возраста. Ну, конечно, ворчливо прокряхтел Леонард. Ты видел себя в зеркале? По сравнению со мной, с моими морщинами и седой бородой, ты совсем юнец. Они оба засмеялись хорошей шутке. Затем хозяин вытащил из стоящей рядом тумбочки поднос с пузатой бутылкой и двумя рюмками и поставил на столик перед присевшим в соседнее кресло гостям. Тёмная янтарная жидкость с приятным бульканьем была разлита по рюмкам, и собеседники молча, не чокаясь, выпили. Настойка, как всегда, дивно хороша, похвалил Егор, чувствуя, как по телу разливается приятная тёплая волна. Пятилетняя выдержка, с гордостью сообщил Леонард, и немного помедлив, дежурно спросил: Ну, и как там? Всё так же? привычно ответил Егор. И оба, замолчав, выпили ещё по одной. Знаешь, начал более серьёзным тоном хозяин Я вот иногда думаю, к чему всё это? Зачем нам это всё оставили именно таким? Ты же сам знаешь, ответил гость. Все люди разные, нельзя всем угодить. Знаю, но раньше было хоть какое-то движение, а теперь? Как давно ты кого-то встречал на дороге? Хм, 2 часа назад. Очень симпатичную девушку, спокойно сообщил Егор. Думаю, где-то через полтора часа она будет тут. Леонард открыл было рот, собираясь что-то ответить, но неожиданно замер, затем, мотнув головой, впился в Егора пристальным взглядом. "И ты не подбросил её сюда?" возмутился он. "Я предложил, но она отказалась". Хм. Старик погладил бороду. Неудивительно, учитывая что у них там творится. Да, согласился Егор. Хорошо, что не выстрелила. Хозяинке внук, а затем улыбнулся. Давно я Егор в горах не был. Начал забывать, каково на той стороне. И хорошо. Нечего тебе там делать, Лео. Налей лучше ещё. И они снова молча выпили. Ладно. Хозяин закрыл бутылку пробкой. «Если ты надо мною не потешаешься, то надо готовиться к встрече с гостей». Егор лишь вздохнул, провожая Лео взглядом. Он понимал, почему того так взволновало это известие. Для него самого появление человека на дороге не было рядовым событием. Настолько редко это сейчас случалось. Однако воодушевление Леонарда казалось ему забавным. Они не должны были оказывать путникам какие-то почести, но Егор тут гость, и не ему вмешиваться в дела хозяина дома. К тому же он уважал старика и всегда помнил, что именно Леонард передал ему велосипед. Тогда стальной конь был совсем новенький. Впрочем, бывший владелец ни разу не высказывал претензий к текущему состоянию двухколёсного. Девушка появилась как раз через полтора часа. Уж что ж то, на дорогу Егор изъездил и даже исходил настолько досконально, что хорошо знал, сколько времени нужно затратить на конкретный её отрезок. К приходу гостей они с Лео хорошо подготовились. На печи томился добротный ужин. Горячий пирог был покрыт свежим полотенцем, а кипяток в самоваре подогревал чайничек с заваркой. Увидев двоих мужчин, незнакомка замерла, а затем сняв с плеча автомат Двинулась вперёд, медленно, держа оружие на готове. Одета она была в бесформенную, песочного цвета куртку, такой же расцветки штаны в стиле милитари и тяжёлые походные ботинки. Дополняли воинственный образ несколько магазинов для автомата и большой армейский нож на поясе. Чёрный рюкзак на левом плече, чёрная же коса, в которую аккуратно сплетены зачесанные назад волосы. Фигуру оценить было сложно – Но по осанке и тому, как легко и точно гостья двигалась, было понятно, что она в хорошей спортивной форме. Верхнюю часть миловидного лица с прямым носом и тонкими губами скрывали большие солнцезащитные очки. Подойдя шагов на 10, девушка остановилась и настороженно спросила: "Это здешний блокпост?" "Нет, нет", максимально мягко ответил Леонард. "Это лишь моё скромное жилище". Э, кто вы такой? Местный комендант? Ну что вы? Старик улыбнулся. Максимум местный привратник. Встречаю таких, как вы, и помогаю определиться, куда и идти дальше. Позвольте представиться. Леонард. Для прекрасных дам просто Лео. И он театрально поклонился. Девушка повернула лицо и ствол автомата к Егору. «А вы недавно обогнали меня на дороге?» «Да, и вы зря не согласились на мое предложение подвезти», заметил он. «Уже давно пили бы с нами чай». «Я не подсаживаюсь на раму к незнакомцам», с иронией заявила гостья. «Долго ли познакомиться?» фыркнул он и спокойно сообщил. «Я Егор, смотритель дороги». Девушка дернулась после его слов, Словно ей в голову воткнули раскалённой иглой. Егор хорошо помнил, как подобное произошло с ним, когда давным-давно ему представился смотритель. Воспоминания или всё же знания накрыли так внезапно и сильно, что он тогда с трудом удержался на ногах. И теперь вот должная незнакомка. Она лишь вздрогнула, мотнула головой и уже снова направляла на них ствол автомата. Да уберите вы уже эту штуку, возмутился Лео. Всё равно в долине порох не горит. Можете проверить. Как это? растерянно спросила девушка. Потом задрала ствол в небо, нажала спускок и выругалась. Вместо грохота выстрела прозвучал лишь щелчок. Незнакомка ловко передернула затвор, скидывая давший осечку патрон, и попробовала снова, с тем же результатом. После четвёртой попытки Ана отстегнула магазин, видимо, решив, что его содержимое бракованное. Ставила новый и вновь, попытавшись стрелять, выкинуло на дорогу ещё пять патронов. Поняв тщетность своих попыток, она растерянно посмотрела на мужчин и опустила оружие стволом в землю. "Я же говорил", победно изрёк Леонард. "Все эти военные игрушки работают там, в горах. А тут у нас тихий и спокойный край". Несколько секунд гостья просто стояла и морщила лоб, видимо, что-то вспоминая. Затем выпустила оружие, и автомат с грохотом упал на дорогу. "Я Марина", как-то обречённо представилась она. "Очень приятно, Марина", весело произнёс Лео и позвал: "Давайте уже к столу, а то чай стынет. Знаю, у вас много вопросов, но на голодный желудок какие разговоры?" Она сняла очки и пристально смирила его и Егора взглядом больших светло-голубых глаз. Затем утвердительно кивнула и направилась к дому. Но, уже ступив на лестницу, вдруг замерла и ещё раз оценивающе посмотрев на мужчин, заявила: "Вы не думаете, что я осталась без оружия?" Она демонстративно выхватила нож. С ним я обращаюсь очень умело. Не сомневаюсь. Со вздохом сообщил Леонард. Понимаю тамошние привычки, но поверьте, самое страшное, что мы хотим с вами сделать это угостить пирогом. Сколько раз вас собивали? серьёзно спросил Егор. Много. помедлив с ответом, мрачно произнесла девушка и добавила: Это всегда очень больно. Больше вам не придётся умирать. Есыре, конечно, вы не решите вернуться обратно в горы. Вы так уверены? Она скептически подняла брови. Я точно знаю, заверил Егор. Каждая местность оказывает влияние на живущих там людей. Горы самое опасное и мрачное место. Но вы ступили на дорогу и спустились в долину. Здесь жизнь легкая и беззаботная. Здесь даже соседи никогда не ссорятся. «Разве так бывает?» — удивилась она. «Вы сами знаете, что да. Когда-то вы уже здесь жили, Марина. Не удивляйтесь. Я смотритель дороги и помню всех, кто когда-либо ступал на неё. Вы тоже вспомните, как только рассеется влияние гор». Она нахмурилась и некоторое время буравила его испытующим взглядом. Затем, немного поиграв с ножом, демонстрируя, насколько ловко она с ним управляется, вернула оружие в ножны. Что же, примирительно начала она и даже улыбнулась. Пирог это замечательно. Я несколько дней питалась исключительно сухпайком, и, поднявшись на веранду, села за стол. Смирно стоявший всё это время Леонард сразу засуетился. Его стараниями перед гостьей появились тарелки с источающими аппетитнейший аромат блюдами. Марина принялась за еду. С каждым кусочком она словно добрела. В глазах появились искорки жизни, она всё ещё улыбалась и, похоже, сама была готова начать шутить. Егор не сомневался, что так и произойдёт. Поэтому, кивнув Лео, потихоньку спустился с веранды и, взяв свой велосипед, вышел на дорогу. Теперь Гостия больше не могла его увидеть. Она уже пришла куда хотела, и дорога отпустила её. по крайней мере, до того момента, пока Марина не захочет вновь покинуть долину. Автомат чёрным чужеродным пятном лежал посреди дороги, там, где его бросила девушка. Егор медленно подошёл к оружию и наступил на него. Асфальт под воронённой сталью пошёл волнами, и смертоносный ствол погрузился в дорожное полотно, словно в болото. Это была одна из функций смотрителя – очищать дорогу от мусора, чтобы идущих по ней людей не Ничего не отвлекало. Разобравшись с автоматом, Егор сел на велосипед и поехал в сторону моря. Спешить было некуда. Он чувствовал, что никто больше не идёт по дороге, и, скорее всего, в ближайшие несколько лет только он будет топтать это идеально ровное покрытие. Времена, когда по дороге шли целые потоки путников, и прежние смотрители едва справлялись со своими обязанностями, остались далеко в прошлом. А теперь всё устоялось, и он, единственный смотритель, большую часть времени просто проезжает по ней, не уставая наслаждаться открывающимися видами. Какой-то древний мыслитель сказал, что люди сами не знают, чего хотят. Он ошибался. Люди точно знают, чего хотят. Просто им нужно многое испытать, чтобы понять это. Дорога даёт такую возможность. Вступив на неё, человек идёт туда, до так как он думает, ему хочется. Но нужно ли ему это на самом деле? Он поймёт только попробовав. Большинство уже нашли своё место, но это не значит, что дорога больше не нужна. Люди меняются и снова начинают искать. 2. Сегодня спуск с гор ничем не отличался от тысячи других. Если в прошлый раз, неделю назад, Егор встретил на дороге девушку Тот сейчас путь был совершенно безлюдным. Леонард уже ждал его на веранде. К тому же, Егор дожидался богато сервированный стол. "Извини, но сегодня я один", с порога сообщил Егор. Несколько в этом не сомневался. Если бы на дороге появился ещё один путник, это было бы уже ЧП, рассмеялся Леонард. "Так до по какому поводу пиршества?" "Да, Просто старик пожал плечами. Мне захотелось. И вот приготовил для тебя. Спасибо. Егор сел за стол и пододвинул тарелку с супом, над которой поднимался чудесный аромат. Разговор поначалу зашёл не о высоком, как по обыкновению, а о Марине. Ещё бы такое событие в их-то повседневном болоте. Но не удержались и опять съехали на судьбы и моральный выбор. Знаешь, в какой-то мере это, конечно, хорошо, что люди нашли своё счастье, задумчиво произнёс Леонард. Но ведь при этом они почти остановились в развитии. Все сидят там, где им хорошо. Он затянулся трубкой и, выпустив несколько колечек дыма, продолжил. Визит наши последние гостии показывает, что ещё не всё застыло. Но сколько лет мы будем ждать появления следующего путника? Долго. Но так ли уж это плохо? В этом и была цель. Возможно, но ведь любое движение лучше застоя. Ага, конечно. Войны, революции, бунты начал переселять Егор. Сплошное удовольствие от движения по трупам. Мне кажется, ты передёргиваешь. Скорее усалео. Егор промолчал. Ладно, согласен, тяжело вздохнул старик. Люди, они такие. Может, так и лучше. В любом случае, это был не наш выбор. Не нам и решать, как было бы правильнее, горбавато подытожил Егор и, поднявшись, добавил: Спасибо за угощение. Мне пора. Дорога ждёт. выехал он совершенно спокойно. В таком ключе они с Лео расставались не раз. Споры для того и придуманы, чтобы обе стороны гнули своё. Независимо от результата их дискуссий, он был совершенно уверен, что в следующий раз друг будет как обычно рад его видеть. За размышлениями Егор чуть не проскочил дом Марина, двухэтажный кирпичный с лепниной и черепичной крышей, стоящий у дороги. Этот дом долгое время пустовал. Сейчас же на крыльце с горшками, из которых раньше торчали засохшие стебли, колдовала хозяйка, сажая новые цветы. А о её возвращении из гор говорили только непривычно спортивная для этих мест фигура и военная отточенность движений, когда она брала в руки совок или нож. Сменив военную одежду на пёстрое платье, девушка стала ещё прекраснее, а главное, Её лицо сейчас выражало такое умиротворение, что Егору даже жаль было его нарушать. Он спешился и некоторое время просто наблюдал за ней. Пока он на дороге, Марина его попросту не видит. Весь вопрос был в том, выходить ему или нет. Если он выйдет к ней сейчас, она его вспомнит. Если не выйдет, то за неделю до его следующего объезда забудет полностью. Так работает здесь любая местность, и долина не исключение. С памятью о том, что было в горах, Марина вряд ли смогла бы спокойно жить, поэтому воспоминания постепенно размываются, иногда возвращаясь в тяжёлых снах, а со временем погружаются глубоко в подсознание. Но какой-то опыт остаётся, и его достаточно, чтобы человек избегал мест, где ему не понравилось. Снова потянуть туда, где он уже жил, Может только если это и есть искомый идеал. Видимо, для Марины идеалом была долина, потому что сейчас она определённо выглядела счастливой. Стоит ли вмешиваться в это счастье? Никакие правила не запрещали Егору сойти с дороги и заговорить с кем угодно. Проблема была лишь в одном. Дорога останавливала регресс памяти и даже обращала его вспять. Смотритель был частью дороги. назначит, обладал теми же свойствами. Если ли он выйдет сейчас, то Марина точно вспомнит их встречу у Лео, но при этом она может вспомнить и что-то ещё из того, что было в горах. А Егор не мог предугадать, что это будет и насколько сильно на неё повлияет. Одно он знал точно: если сейчас не сойдёт с дороги, то последующая встреча будет для Марины обычным незнакомцем. Тяжело вздохнув, Егор положил велосипед и, сделав несколько шагов, вышел на обочину. В этом месте дорога проходила через небольшой посёлок в пару десятков домов, фактически являясь его центральной улицей. Стоило Егору сойти с идеально ровного асфальта на обочину, как он оказался на мощёном плиткой тротуаре. Погода, как обычно в долине, была превосходной. Ярко светило солнце, а несущий прохладу ветер Раздувал по небу лёгкие белоснежные облака. Тут всегда была комфортная температура, в отличие, например, от Каменного пика, где постоянно бушевали шторма, а ледяной ветер не давал выйти на улицу без тёплой одежды. Но даже там кто-то жил и был счастлив. Марина обернулась, словно почувствовав его, и увидев, замерла. Радость медленно сползла с её лица, а глаза расширились словно от страха. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и, вернув улыбку, произнесла. «Я вас помню, Смотритель!» «Здравствуйте, Марина!» «Ой!» — она смутилась. «Здравствуйте! Извините!» «Не извиняйтесь! Я понимаю, вы не ожидали меня увидеть!» Она кивнула и, немного помедлив, добавила. «Я вообще чуть не забыл о вас. Столько забот!» Дом совсем запущен. А вы? Она осеклась и смущённо отвела взгляд. Проезжал мимо. Вот и решил проверить, как вы тут устраиваетесь, ответил Егор на незаконченный вопрос. Всё хорошо, смотритель. Вот цветами занимаюсь, начала она и вдруг засуетилась. Что же это я вас на улице держу? Проходите. Хотите я чай или кофе сделаю? От чая бы не отказался. Он невольно улыбнулся, глядя, с какой поспешностью девушка снимает рабочие перчатки. «Вы уж извините, я еще в процессе уборки», сказала Марина, когда они вошли в дом. «Ничего страшного». Егор огляделся, отметив, что тут, похоже, развернута инвентаризация. На полу грудой лежали вещи, часть была уже разложена по назначению, остальные ждали своей очереди. Девушка провела его на кухню. В отличие от холла, здесь царил идеальный порядок. Прошу вас, присаживайтесь. Я сейчас приготовлю чай. Егор сел у небольшого кухонного столика и не без удовольствия наблюдал за суетящейся хозяйкой. Минут через 15, когда горячий чай был разлит по кружкам, Марина устроилась напротив Егора за столом и нерешительно взглянула на него. "Да", ответил он на незаданный вопрос. Смотрители обычно не ненавищают тех, кого провожали. Но это не запрещено, а поскольку вы единственные странник за последние 5 лет, можете считать это просто визитом вежливости. Ясно, ответила она. И в этот раз совершенно не смутилась. В ней, видимо, стало больше от той Марины, что передёргивала затвор у домика Лео. Память возвращалась, пусть не быстро, а вместе с ней и уверенность. Когда тебя в присутствии смотрителя захлёстывают воспоминания о недавних событиях, о которых ты уже почти забыл, мало кто может сохранить хладнокровие. Марина, снова отметил Егор, держалась очень неплохо. «Тогда у Леонарда...» Прервав затянувшуюся паузу, начала она. «Вы говорили так, словно уже знали меня раньше». «Знал», — ответил Егор. Смотрите, всегда помнит, как человек шёл по дороге. Ведь мне нужно указать ему путь или дать совет, если он сам не может принять решение. И как часто я ходила по дороге? При мне это был второй раз. Но смотрите, меняются. Я помню только своих ходоков. Ходоков, девушка хмыкнула и, похоже, увязла где-то в своих воспоминаниях, опустив взгляд в чашку. Что-то вспомнили? спросил я. Вспомнила, как попала на дорогу. Медленно, словно нехотя, ответила она. Расскажите. Вам-то это зачем? Марина подняла на него удивлённый взгляд. Мне интересно. Я помню, как дорога влекла меня. Хотелось бы услышать вашу историю. Некоторое время Марина молчала, затем тяжело вздохнула. Хорошо, смотритель, я расскажу вам. Но только если вы пообещаете рассказать мне, как я отправилась в горы. А вам, смотрю, палец в рот не клади. Егор благодушно улыбнулся. Что же? Это справедливая сделка. Я согласен. Она тоже улыбнулась. Победно, но совсем ненадолго, так как начала погружаться в далеко не радостные воспоминания. Дорога однажды мне приснилась, настолько ярко и чётко, что я вспомнила место. Только была уверена, что никакой дороги там нет, просто небольшое ущелье в горах, причём под контролем противника. Вначале даже не придавала значения, мало ли что может присниться. Но образ возвращался, стоило только закрыть глаза. Пришлось даже напроситься в разведку, которая проходила в том районе. Она сделала паузу. от хлебных уже остывшего чая. И Егор этим воспользовался. И, конечно, дорога была там, на самом деле. Верно. Но видел её только я, спросила разведчика, и он сказал, что нет никакой дороги, а потом до самой базы странно на меня косился. Пришлось на несколько дней затаиться. Однако сон всё возвращался, и я, собрав бойцов своего отряда, соврала им, сказала, что командование поставило задачу любой ценой уничтожить огневую точку противника в том районе. Все понимали, что это самоубийственная вылазка, но никто не спорил. Она снова замолчала и стала нервно теребить чайную ложку. Смерть там лишь условность, решил подбодрить девушку Егор. Нет, выкрикнула она и словно сама испугавшись своей реакции, зажала ладонью рот. Почти минуту они сидели молча, пока Марина не совладала с нахлынувшими чувствами и не опустила руку. Вы не поймёте, голос её срывался. Да, умираешь только до утра следующего дня. Но умирать очень больно. И это тактическое поражение. Если ты умер, ты уже не можешь сдерживать врага, даёшь ему преимущество. Там никто не считает это игрой. Война идёт всерьёз. Мне сложно это объяснить. Конечно, сложно, спокойно ответил Егор. Потому что это правила той местности. Она ведь не для развлечения такой создана, а для тех людей, чьё существование постоянная война. Всё не так просто, со злостью воскликнула Марина. Мы там умирали, а это всё просто местность. Смотритель развёл руками, понимая, что любой ответ будет равноселен вывешиванию красной тряпки перед разъярённым быком. Некоторое время девушка буравила его злобным взглядом, ложку в руке она при этом держала на манер ножа. Егор не сомневался. Марина легко может убить его этой ложкой. С гор все возвращаются с развитым инстинктом убийства, даже такие, как она. Проследив за его взглядом, Марина увидела ложку у себя в руке и отбросила её, словно та обожгла ей руку, и стала большим пальцем другой руки растирать ладонь, как будто хотела унять боль. "Видите", севшим голосом произнесла она, и её глаза заблестели, а по щекам покатились слёзы. "Но, ну, ну, успокойтесь", Егор встал и виновато добавил. "Извините, я не хотел вас расстраивать". Видимо, мне лучше уйти. Стойте, с хлипнув хрипловато произнесла она и сердито вытерев лицо, уже твёрдо закончила. Мы заключили сделку. Я рассказываю вам, вы мне. И я ещё не закончила. Смотрит рыхмыкнув, вернулся на стол. Что же? Рассказывайте. Я больше не буду перебивать. Марина встала, налила себе чай, вернулась к столу и немного отпив, принялась массировать виски, собираясь с мыслями. В общем, мне пришлось обманом заставить своих людей предпринять эту вылазку. Вначале всё шло хорошо. Мы, подавив пару огневых точек противника, приближались к цели. По плану, у дороги я хотела скомандовать всем отход, а сама уйти по ней. Но когда до неё оставалось метров 200, рядом разорвалась мина. Мне сильно посекло осколками ноги, так что я не могла даже стоять, не то что идти. Марина сделала пару глотков чая, как будто у неё пересохло в горле. В общем, всё пошло не по плану. Сержант решил прекратить операцию и доставить меня в лагерь, а там бы, узнав про мою самодеятельность, словом, я до дороги могла бы и вовсе не добраться. Пришлось приставить пистолет к своей голове, и выдвинуть ультиматум. Или они идут дальше, оставив меня тут, или я застрелюсь, чтобы не задерживать их. Сержант согласился, но оставил мне одного солдата для охраны. Она вновь прервалась на чай и тяжело вздохнув продолжила. Я попросила парня высунуться из-за камней и посмотреть, что происходит. И когда он выглядывал, я застрелила прямо в затылок. чтобы не больно и сразу. Будь я на ногах, может, просто оглушила бы, а так, но он бы не дал мне ползти к дороге. Говоря это, Марина что-то разглядывала на дне своей чашки. Егор, как и обещал, терпеливо ждал, хоть и совершенно не понимал этой рефлексии. Все, кто умирает в горах, возрождаются в 5 часов утра. Так что это нельзя считать настоящей смертью. Видимо, местность влияла на участников этой вечной войнушки таким образом, чтобы они не считали происходящее фарсом. В общем, я поползла к дороге, продолжила Марина. Противник меня заметил и даже обстрелял, попали в плечо. Пришлось затаиться, прикинуться мёртвой. Видимо, враги купились, потому что потом, когда я поползла дальше, никто по мне не стрелял. Самые тяжёлые 100 метров в моей жизни. Но, ну, мне так кажется. Марина наконец подняла взгляд на Егора. Ах, когда я коснулась дороги, все мои раны исчезли, словно их никогда и не было. Даже одежда оказалась чистой и целой. Неудивительно, ответил он. Дорога хранит тех, кто по ней идёт, скрывая от чужих глаз и излечивает от любых ранений. Прямо магия какая-то. Верно. Дорога в определённом смысле и есть настоящая магия. Только благодаря ей наш мир существует в гармонии. Разве то, что творится в горах, это гармония? возразила Марина. А разве нет? Те, кто там сейчас и не видит дороги, разве они не несчастны? Пусть по-своему Не так, как остальные, но всё же. Но ведь я же не была там счастлива, парировала она. Поэтому дорога и увела тебя оттуда, спокойно ответил смотритель. Гармония была восстановлена. Она замолчала, понимая, что ей нечего ответить. Что же, начал Егор, вспомнив об их уговоре. Я обещал рассказать о нашей первой встрече. Марина сразу оживилась и закивала. Это было 5 лет назад. Я почувствовал, что на дороге появился кто-то сомневающийся. И нашёл тебя тут, прямо возле этого дома. Ты была в белой блузке, джинсах и с походным рюкзаком. Весьма легкомысленный наряд для того места, в которое ты собралась. А я собралась в горы, да? уточнила девушка. Да. Только тогда на мой вопрос куда ты направляешься, ты испросила: "А что это за чёрные тучи постоянно висят над теми горами?" Услышав ответ, заявила, что собираешься туда, чтобы эти тучи развеять. "Значит, я была глупа и самонадеена", мрачно усмехнулась Марина. "Самонадеена? Да. Глупа? Не думаю. И вы, смотритель, Даже не попробовали отговорить меня? Почему же? Пробовал. Это одна из наших обязанностей направлять и вразумлять тех, кто ступил на дорогу. Я и пробовал вразумить, но это лишь укрепляло твою решимость идти в горы. Пришлось сдаться и отвести прекрасную незнакомку на войну. Марина смущённо опустила взгляд после его последних слов и тихо ответила: "Я дура и чудовище". «Почему же чудовище?» «Скорее, наоборот. Порывы были самые благородные». «К дьяволу порывы!» — со злостью ответила она. «Я целых пять лет бегала там и убивала людей. Причем довольно-таки успешно. Я еще помню». Егор промолчал. Не было смысла сейчас ее утешать. Отчасти она была права. Если человек попадает не туда, он редко задерживался больше, чем на полгода. «Почему же чудовище?» А ей пусть и какое-то время было по душе то, что там происходило. Вообще, сейчас смотреть было несколько обескуражен её реакцией. Там, в доме Лео, он понимал, что она, если захочет, легко убьёт их обоих. То, что девушка поначалу желавшая развеять тёмные тучи, после 5 лет в горах стала машиной смерти, само собой разумелось. Но воя нерязи не изменится, а тут ещё и влияние местности. Поэтому сегодняшнее неожиданное самоотство казалось ему неестественным. Впрочем, Егор не разбирался в женской психологии, так что списал всё на стресс, вызванный возвращением почти угасших воспоминаний. Я, наверное, пойду, он встал. У меня ещё впереди длинный путь, а вам, наверное, есть чем заняться и о чём подумать. Марина окинула его внимательным взглядом. А затем неожиданно с надеждой в голосе спросила: "Вы ещё придёте, смотритель?" "Меня Егором звать". Вместо ответа напомнил он. Обращение "смотритель" его в принципе устраивало, но из её уст это слово звучало как-то слишком сухо и официально. Видимо, привыкла в горах к людям по званию обращаться. "Смотрителю нет необходимости посещать тех кому он помог на дороге. Егор всё же решил ответить на её вопрос. Но, если вам, Марина, хочется поговорить с Егором, то я могу заехать при следующем обходе. Да, Егор. Мне очень хочется вас ещё раз увидеть. Как интересного человека и собеседника. Егор внутренне усмехнулся. Вряд ли он был для неё приятным собеседником. До свидания, Марина. попрощался он и направился к двери. До встречи, Егор, донеслось ему в спину. Немного отъехав от её дома, он остановился и обернулся на стоявшую на кольце девушку. Марина никак не могла его увидеть, когда он был на дороге, и не знала, в какую сторону он поехал, но каким-то образом угадала направление и смотрела ему вслед. Егор вздохнул, оттолкнулся от серого асфальта и, поставив ногу на педаль, поехал в своем привычном темпе. Он решил, что заглянет к ней во время следующего объезда. Она не успеет все забыть, а значит, разговаривать им будет интересно. Все же от Лео он уже начал уставать, хоть и не желал признаваться себе в этом. Три. Прошла неделя. На дороге было пустынно и спокойно. Егор, как обычно, заскочил к Леонардо, стараясь ничем не выдать, что потом собирается ещё на одну встречу. Почему-то он волновался. На самом деле, не следовало заезжать к Марине и в первый раз. Он прекрасно понимал, что сегодня снова всколыхнёт её память, а лишь в безмятежности. Вот только о красивых девушках, которые его не помнят, но при этом будут дружелюбно рассказывать, как замечательно у них прошёл день, в этом мире хватало. А таких, что пришли самостоятельно с гор в долину и пытались угрожать смотрителю оружием, больше нет. Такая лишь одна, уникальная на весь этот мир. И если он не посетит её сегодня, она вскоре пополнит ряды беспамятных и дружелюбных. Поэтому, как можно скорее, распрощавшись с Лео, Егор направился вглубь долины, к знакомому дому. Марина сидела на лавочке у крыльца. На этот раз в длинном зелёном платье, и задумчиво теребила наброшен на плечи платок. Егор оставил велосипед на дороге и, не задерживаясь, направился к девушке. Она вздрогнула, когда он вдруг появился перед ней, как будто из ниоткуда. Смотритель? словно не веря, что видит его, спросила Марина, и тут же, растерянно добавила: Я помнила, что кто-то придёт сегодня, кто-то важный. Но забыла кто? А теперь вспоминаю. Это вы, Егор. Да, это я, подтвердил он, следя, как с пробуждением воспоминаний в её взгляде появляется осмысленность. Некоторое время они просто стояли и смотрели друг на друга. Наконец, Марина спохвателась. Что же это я? Пойдёмте, Егор. Я обед приготовила и навела в доме порядок. Давайте я вам покажу. Егор улыбнулся и одобрительно кивнув, направился за девушкой в дом. В этот раз у них не было сложных разговоров и задушевных бесед. Они словно знакомились друг с другом, просто болтая о том о сём, рассказывая те не многие истории из своей жизни, которые помнили. Точнее, Егор-то помнил всё, даже то, что сейчас предпочёл бы забыть. А вот с Мариной всё обстояло сложнее. Её воспоминания были фрагментарны и довольно скудны. Полностью их открыть ему не под силу. Да и не нужно, ей же будет лучше. Так за столом и разговорами они просидели до самого вечера. Егор вспохватился. Дорога, конечно, пуста, но необходимо проехать ещё много километров, прежде чем он достигнет её конца. Марина, вышедшая его проводить, уже на улице спросила: Мне ждать тебя, Егор? Да, ответил он в этот раз не раздумывая. Через неделю, в это же время. Почему через неделю? спросила Анна. Неужели дорога такая длинная? Нет. Дорогу я проезжаю, если без остановок за 9 часов, но в конце пути засыпаю и сплю ровно неделю. Так долго? удивилась она. Это плата за то, что я всё помню. По-другому нельзя, ответил он и уже поворачиваясь к дороге, добавил: До свидания, Марина. После чего быстро пересек невидимый барьер и, подняв велосипед, некоторое время стоял, глядя на девушку, которая уже не видя его, просто смотрела в пустоту и задумчиво улыбалась. Наконец, Марина повернулась, пошла к крыльцу, И только тогда Егор сел на велосипед и поехал. Это было странно. Неужели она вызвала у него какие-то чувства? Определённо да, вопрос только почему. Ответ был очевиден. Он хоть и смотритель, но всё же обыкновенный человек со всеми человеческими слабостями и эмоциями. Неудивительно, что в следующий объезд Лео встретил его долгим проницательным взглядом, а затем фыркнул И изрёк: "Ты определённо влюбился, мальчик мой. С чего ты взял?" Несколько опешил от такого приветствия Егор, думая, что меня глаз нет. Усмехнулся старик и добавил: "В прошлый раз ты так быстро куда-то засобирался, поэтому я на следующий день сходил в гости к нашей общей знакомой и "Ты видел бы ты, как она улыбается, когда говорит о тебе", Леонард засмеялся и, заметив, как смутился Егор, замахал руками. "О, нет, нет. Не обращай внимания на старого дурака. В этом нет ничего плохого, Егорушка. Я ведь тоже когда-то был молодым". И он подмигнул, а затем продолжил: "Только друг мой Ты сам понимаешь, что смотритель не может полноценно насладиться любовью. Будет приезжать, и каждый раз она будет вспоминать, а потом, когда ты уедешь, постепенно забывать и мается. Марина, конечно, девушка крепкая, но однажды и она в конец измучается. Предлагаешь оставить и забыть? Егор сник. Я ничего не предлагаю. Старик затянулся трубкой. «Решать только тебе, друг мой. Только тебе». Егор приезжал к Марине регулярно. Но для него их роман длился всего 11 дней. А для неё прошло два с половиной месяца. Когда они встречались, то вместе гуляли, ходили в ресторан и театр. Других развлечений в долине не было. Впрочем, им достаточно было и просто сидеть на балконе Марининого дома, и смотреть на сияющее вдали море. Пару раз Егор свозил её на своём велосипеде на побережье. Но кое-что начало его пугать. Если поначалу девушка вела себя, как и полагается, почти забывала его к моменту очередной встречи, то в последней их встрече она всё помнила. Так не должно было быть. Возможно, причиной тому стали его постоянные визиты, и если это так, то нужно было их прекратить. только он уже не мог не представлял, как будет жить без неё, без их обычного общения. Конечно, если ля пропустить пару дней, Марина никуда не денется, но забудет его и станет уже совсем другой. Однако и то, что она всё больше и дольше помнит, было ненормально и плохо. Если с ней что-то случится, это будет по его вине. С такими неприятными мыслями он остановился у домика Лео. Намереваясь спросить совета у старика, и вдруг почувствовал, что кто-то вышел на дорогу. Нет, не кто-то. На дорогу вышла она. Югур даже привстал, давя на педали, чтобы быстрее набрать скорость, прекрасно понимая, что Леонард сильно удивится, увидев уезжающего друга. Марина стояла на дороге в том же виде, в каком он видел её в горах, в военной форме, разве что вместо оружия Она держала в руках рюкзак. "Приветствую вас, смотритель", произнесла она. "Марина", удивлённо начал он. "Что происходит?" Она тяжело вздохнула и как бы нехотя ответила. "Разве не очевидно? Я хочу уйти из долины". "Но поче" начал было он, но она остановила его, выставив перед собой ладонь. Всё просто. Я так больше не могу. Каждый раз, когда ты уезжаешь, начинается настоящая пытка. Я забываю. Каждый день забываю всё больше. Ты не представляешь, каково это. Марина замолчала, и он понял, что она отчаянно сдерживает слёзы. Наконец, шмыгнув носом, девушка продолжила: "Я вела записи, чтобы каждое утро читать и вспоминать Но это давалось очень тяжело. Поэтому я проснулась сегодня и увидела дорогу. Всё верно, Егор мрачно усмехнулся. Человек не может оставаться там, где не счастлив. Она кивнула, подтверждая его вывод. И куда ты хочешь отправиться? как можно более деловито спросил он. Туда, где будет много всего. Где будет куча людей и забот? Где я? Она замолчала и отвела взгляд. Где ты не будешь думать обо мне? Закончил за неё Егор и снова, перейдя на безразлично-деловой тон, сообщил: "Думаю, портовый город подойдёт как нельзя лучше". "Видите, смотрите", согласилась Марина и, подойдя к нему, уселась на раму велосипеда. "Ну, что же?" зачем-то сказал он. И оторкнувшись, стал набирать скорость, несколько веляя. Ехать с пассажиркой было тяжелее. Некоторое время они молчали. Неожиданно девушка подалась к нему, прижалась лбом к его шее, и он услышал, как она очень тихо произнесла: "Прости меня, Егор. Прости". Он не ответил. И дальше они продолжали путь, слыша лишь скрип и бренчание старого велосипеда. Егор остановился посреди большой улицы. По тротуару непрерывным потоком куда-то спешили люди, а по проезжей части наверняка двигались автомобили, но в пространстве дороги они с Мариной видели лишь примыкающую к пешеходной дорожке серую ленту идеального асфальта. Марина спрыгнула с рамы и, грустно посмотрев на него, произнесла: "Прощай, Егор". Затем повернулась Она неспешно пошла к краю дороги. Почти возле самого барьера она остановилась, словно в нерешительности. На какой-то миг у Егора в душе забрезжила надежда, но девушка резко обернулась, только чтобы ещё раз попрощаться. "До свидания, смотритель", сказала она спокойным знакомым голосом и, ступив на тротуар, быстро растворилась в толпе. Егор спешился и, используя велосипед как опору, замер. Если разглядеть в разношёрстном потоке людей знакомую фигуру. Сколько прошло времени, он не мог сказать, но предплечья, которыми он опирался на руль, затекли. Он перекинул ногу через раму, немного поёрзав, устраиваясь в седле, и тяжело вздохнул, прежде чем оттолкнувшись, начать движение. 4. Велосипед летел как никогда быстро. Ветер завывал в ушах. Егору было о чём подумать. Марина умна и чертовски проницательна. Она попрощалась с Егором, но не исключила встречу со смотрителем. Об этом же ему говорил и Лео. А значит, следовало чётко решить, кто же он смотритель или Егор. Сейчас прежде всего смотритель, хотя в последнее время Егора в нём становилось всё больше. Жизнь, которую он ведёт это путь смотрителя. Если появится кто-то на смену, Егор уступит ему своё место и будет его помощником и консультантом. Совсем не факт, что они с новичком станут друзьями, как получилось у них с Лео. Новый смотритель вполне может не навещать своего предшественника или быстро найти себе замену. В обоих случаях Егор станет обычным человеком, таким же, как Марина, и быстро забудет всё, что сейчас с ним происходит». найдёт своё счастье в какой-нибудь местности и может даже познакомится с какой-нибудь симпатичной соседкой. Неважно. Главное, что он станет просто Егором. Он вспомнил, как был горд, когда только стал смотрителем. Тогда ему казалось, что он в полной мере понимает свою миссию и готов принять на себя весь груз ответственности. Теперь же он не знал, что делать дальше. Хотелось бросить всё это стать обычным человеком. И это выглядело настоящим фиаско. Как он мог после стольких лет, после всего, что увидел и узнал, оказаться таким слабаком? До самого дома Егор так и не смог найти ответа на этот вопрос. Припарковав велосипед, он, словно не слыша приветствующий его женский голос, молча дошёл до своего кресла, сел и... И едва успев почувствовать, как умная мебель трансформируется в подобие кровати, провалился в спасительное небытие, восстанавливающего сна. После отдыха ему стало намного лучше. Удалось привести мысли в порядок и даже частично вернуть прежнее чувство безмятежности. Аседлав свой побитый временем велик, он первым делом направился к Лео. Да уж, философский изрёк старик, Выслушав длинный рассказ друга, и затянулся трубкой. «Я помню», – виновата кивнул Егор, – «ты меня предупреждал». «Не в этом дело, Егорушка. Мало ли кто кого предупреждал. Просто мы, люди, странные существа. В личных делах учимся только на своём опыте, постоянно набивая шишки». Смотритель промолчал, не найдя что сказать в ответ. «Я помню». Думаешь, я не прав? Леонард покосился на его кислою физиономию. Не знаю я, что тут думать, буркнул Егор. О чём я и говорю? проворчал старик и, собравшись с мыслями, стал объяснять. Всё это наш мир прямое доказательство, что человечество, обобщив свой опыт, смогло построить нечто грандиозное. То есть, коллективное мы в состоянии осмыслить, переварить и использовать. Но почему в собственных чувствах, куда более древних, чем цивилизация, каждый из нас продолжает блуждать, как в потёмках?» Лео замолчал и несколько раз затянулся своим любимым табаком. «Думаешь, ты первый или последний оказался в этом капкане? Полагаешь, мои или чьи-то ещё слова остановили бы тебя?» Наверное, нет, задумчиво ответил Егор. Даже без наверное, подчеркнул старик. Это вечная история того, как голова не может противостоять сердцу. Они просидели пару часов за разговорами и чаем, а потом Егор, попрощавшись с прежним смотрителем, отправился дальше по дороге. В этот раз долину он пересек непривычно быстро. Больше его тут ничего не держало. в том числе и опустевший двухэтажный дом на одной из центральных улиц небольшого посёлка. Егор притормозил лишь в портовом городе. Глупая надежда, и что Марина будет стоять где-нибудь возле дороги, иначе её тут никак не найдёшь. Он спешился на том же месте, где оставил девушку неделю назад. Сойдя с дороги, прошёл пару кварталов и оказался на маленькой уютной площади. Немного осмотревшись, Егор купил мороженое в небольшом пёстром киоске. И сев на лавочку, стал разглядывать проходящих людей. Надежда была призрачной, но он всё же сидел и смотрел. Мимо шли счастливые, весёлые горожане. Кто-то обсуждал, чем заняться после работы, кто-то просто прогуливался. Шелестели золотой листвой посаженные по краям площади деревья. В этой местности царила вечная осень, причём в своей самой красивой поре, когда растительность окрашена в тёплые цвета. Для Егора это было по-своему символично. На площади удивительным образом сочетались брусчатка мостовой, чёрные фонари в готическом стиле и, как ни странно, вполне гармонирующие с ними футуристичные здания из стекла, бетона и пластика. Кем бы ни был архитектор этого места, он смог мастерски объединить здесь прошлое и современность. Вот бы и Егору так же профессионально объединить две своих противоречивых черты – ответственность смотрителя и человеческое бунтарство. Впрочем, сейчас ему хотелось просто сидеть и бездомно наслаждаться протекающей мимо жизнью. Три часа в парке показались вечностью, но и они закончились. Погрузившийся в вечерний мрак город остался позади. Теперь уже всё равно». Егора стало несколько легче от этой мысли. Завтра Марина ничего не вспомнит. И даже если они встретятся, то она его просто не узнает. Может, это и к лучшему. Она будет счастлива в этом шумном и прекрасном городе, а Егор продолжит колесить по миру в надежде, что однажды она снова захочет выйти на дорогу. Тогда они снова смогут поговорить, пусть ненадолго, и пусть она потом снова всё забудет. Главное, что он услышит её голос и сможет сказать, как скучал. Сочувствую, друг мой, произнёс Леонард. Но это скорее всего к лучшему. Может быть, еле слышно выдавил из себя Егор и уже громче добавил. Мне от этого не легче. Старик лишь вздохнул и затянулся трубкой. Было понятно, что любая реплика будет бесполезна. Я понимаю, что веду себя глупо и нерационально, нарушил тишину Егор. Лео лишь засмеялся в ответ. "Пояснив, когда успокоился. Хорошо, что ты это понимаешь, но разве не проще перестать вести себя неразумно?" "Я и пытаюсь", вздохнул Егор, совсем не обидевшись на друга. Обещаться был смысл только на себя, ведь его задача как смотрителя помогать людям, а не мучить себя и других. «Знаешь, я благодарен тебе, что ты меня не бросил, что приезжаешь каждый раз и тратишь время на такого ворчуна, как я», — начал Леонард. «Я-то свою тень отпустил уже через пару месяцев. Бедняга был знатным занудой, а мне совсем не хотелось слушать его нравоучения и многословные истории». «Постой-ка». перебил его озадаченный Егор. Помнится, ты мне говорил совсем другое. Разве Лео потесал переносицу? Ах, да, давно это было. Ты же тогда только стал смотрителем. Если бы я правду сказал, то ты бы и оставил бы меня. Лео, что за глупые мысли? Мало ли что там было. Я всегда ценил тебя за твой ум и жизненный опыт. Может, ценил, а может, терпел старого ворчуна. Дело не в этом, а в том, что тень ей нужна смотрителя, чтобы было с кем поговорить. Что я могу тебе советовать? Когда ты встречаешь на дороге человека, то сам лучше, чем кто либо, знаешь, куда его вести. В этом сущность смотрителя. Те, кого ты направляешь, как овёбы. Счастливо, но быстро всё забывают. А с кем с ними можно поговорить? Есть, конечно, такие уникальные, как твоя Марина, но даже она обречена забывать. Лео прервался на новую затяжку, потом сказал: "И чтобы это общение с этими амебами, смотреть еле не слетал с катушек, ему и даётся тень. Ты поступил мудро, а я настрадался, отпустив свою тень. Можешь себе представить, приезжал в разные места, бродил там и говорил с местными. А собеседник смотрителя всегда начинает вспоминать. Старик печально улыбнулся. Ох, и попортил я настроение разным людям. Впрочем, они всё равно всё забыли. Лео фыркнул и продолжил уже нравоучительным тоном. К чему я это? Марина твоя тебя забудет. И станет жить, как ни в чём не бывало. А вот тебе с этим смотретьльствовать. Забыть, конечно, не предлагаю. Всё равно не сможешь. Но придумай себе какое-то занятие. Отвлекись от неё. А там уже время подлечит. Лео замолчал, и они какое-то время сидели, погрузившись каждый в свои мысли. Наконец Егор поднялся. Что же, спасибо за совет, Лео. Если ты больше не вернёшься, то я пойму, пока не забуду, с лёгкой грустью произнёс старик. Уже направившийся к выходу смотритель замер. "Брось, Лео. Я, если на кого и обижен, то только на себя", сказал он, не оборачиваясь. "Просто мне нужно подумать в одиночестве". Подумать он решил на той же площади, где в прошлый раз ел мороженое. Сейчас сюда его привела даже не столько надежда увидеть Марину, сколько желание почувствовать ту же безмятежность, что и в прошлый раз. Просто глядя на проходящих мимо людей. Конечно, появись тут Марина, он бы был очень рад её увидеть, но не побежал бы к ней. Наоборот, постарался бы скрыться с её глаз, так как уже решил для себя, что как смотритель не имеет права на какие-то личные отношения, кроме задушевных бесед с лео. Выждав чуть больше часа, Егор вернулся на дорогу и поехал отдыхать. Уже через сутки память Марины о нём невозможно будет восстановить. Конечно, при личной встрече он будет вызывать у неё какие-то воспоминания, связанные с дорогой, но вряд ли это будет память о нём. Впрочем, это действительно к лучшему. Егор почувствовал облегчение, даже несмотря на тяжесть потери. Картовый город с тех пор стал его излюбленным местом. Теперь он заезжал сюда постоянно, сразу после визита в Клео. Иногда покупал что-то съедобное всё на той же площади, но чаще просто сидел на лавочке и смотрел на гуляющих людей. Между тем, за последнее время появилось ещё двое вышедших на дорогу. С одним смотрителю пришлось изрядно помучиться. Прежде тем нашлась удовлетворившая его потребности местность. Это помогло Егору войти в прежнюю колею, и он надеялся, что это действительно настоящие рабочие моменты, а не попытка системы помочь ему справиться с кризисом. Впрочем, вряд ли система стала бы так заботиться о смотрителе. Если бы с ним всё было так плохо, его бы просто заменили или активировали ему в помощь ещё одного смотрителя. В ранние времена на дороге одновременно дежурили больше десятка смотрителей. и им совсем не приходилось скучать. Тогда у смотрителей даже не было теней. Зачем, если можно пообщаться с коллегами? В общем, всё шло своим чередом. Егор, смирившись, не забывал о Марине, но больше не искал с ней встречи. Всё же он пристрастился к отдыху на площади. Для него это стало своеобразной традицией и возможностью почувствовать себя частью городской жизни. Вот и в этот раз... Он просто сидел на лавочке в тени старого разросшегося дуба и думал о чём-то далёком и приятном. Поэтому даже вздрогнул, когда к нему вдруг кто-то обратился. Смотритель? Егор. Он поднял взгляд и обомлел. Марина? Да, это я. Просила девушка. Но как? Откуда? Изумлённо спросил он. чувствуя, как быстро забилось сердце. Такого не бывает. Люди не вспоминают его просто так. Для этого он первым должен к ним обратиться. Однако Марина стояла перед ним весёлая и прекрасно понимающая, кто он такой. Это читалось в её взгляде. Не знаю, честно призналась она. Просто утром проснулась, всё вспомнила и увидела, как наеву, что ты сидишь тут, на лавочке. Вот и прибежала. Несколько секунд Егор просто сидел и любовался ею. Какая же она красивая. А он ведь стал даже забывать её образ. Сколько времени-то прошло? Почти год, где-то полсотни его дней. Марина села рядом и спросила: "А что ты тут делаешь? Просто сидишь?" "Ага", только и смог ответить он. Так и не смог забыть. Я рада Но у меня есть к тебе одна просьба. Она улыбнулась и уставилась на него совершенно невинно, но при этом беззастенчиво. И чего ты хочешь? удивлённо спросил он, не ожидавший от неё такой напористости. Хочу прокатиться на твоём велосипеде, заявила она. Когда шла сюда, увидела, он лежит там, на дороге. Ясно. Егор сразу всё понял. и почувствовал невероятное облегчение. Встав с лавки, он протянул ей руку. «Пойдем». Они шли, держась за руки, по дубовой аллее, под колышущейся золотой листвой. А перед ними в недоумении расступались люди, словно чувствуя, что они непростая парочка. Егор ощущал себя очень счастливым. Впрочем, где-то на краю сознания у него появилась мысль, что это все игры системы, И что он не желает Марине той участи, к которой она стремится. Он ведь отпустил её и дал ей нормальную жизнь совсем не для этого. Но тёплая и нежная рука, сжимавшая его ладонь, оттесняла эту мысль куда-то глубоко, заполняя его счастьем. Когда они вышли на дорогу, Егор всё же замер рядом с велосипедом и остановил Марину, дёрнув её за руку. Подожди, Прежде чем ты возьмёшь велик, знаешь, к чему это приведёт? Нет, совершенно спокойно ответила она. Ты станешь смотрителем вместо меня. Ты это понимаешь? Взволнованно спросил он. Так это же хорошо. Восторженно ответила Марина, и, потянув его за руку, добавила: Пойдём скорее. Егор вдруг отчётливо вспомнил, как сам шёл забирать велосипед у Лео. Тогда ничто не могло его остановить. Уж точно не какие-то слова. Так в их сознание вмешивалась система. Хорошо это или плохо – решать не ему. Для той задачи, для которой система создавалась, такое вот подавление свободы выбора было вполне оправдано. В любом случае не ему с его мелочными проблемами вмешиваться в этот сложный процесс. Егор отпустил Марине руку, ей подняв с земли велосипед, наклонил его к девушке со словами: "Бери. Теперь он по праву твой". Она произнесла: "Спасибо" и взялась за руль. Как только Егор передал ей велик, тот сразу заискрился и стал меняться. Буквально через десяток секунд Марина держала за руль уже не старый, побитый временем велосипед, а новенький и стильный электроцикл. "К с ним случилось?" удивлённо спросила она. К ней, судя по голосу, вернулось прежнее трезвомыслие. "Так и должно быть", ответил Егор. "У Леонардо тоже был велосипед, но не такой, как у меня. Он также изменился, когда я впервые его взял. Это даже не велосипед", разглядывая транспортное средство, констатировала Марина. Дорого подбирает людям тот транспорт, который отражает их внутреннюю суть, повторил Егор слова Лео, когда-то сказанные ему. Марина принялась изучать новую игрушку, затем села, сделала пару кругов, вернулась к бывшему смотрителю и спросила: "Полагаю, теперь я должна отвезти тебя куда пожелаешь?" "Верно. И теперь я становлюсь твоей тенью". «Иначе говоря, пока ты наведываешься ко мне, как я, к Лео, я буду всё помнить. Забывать начну только через четыре недели. На шестую стану обычным человеком, как все остальные. Даже если после этого ты приедешь ко мне, я буду помнить только то, что произошло накануне, как ты после возвращения с горы», — по-деловому пояснил Егор. «Поняла», — ответила девушка и неожиданно улыбнулась. «Ирония в том...» Что теперь мы меняемся ролями? Та я в очередь страдать, дожидаясь встречи. Да, грустно согласился он. Если, конечно, ты захочешь приезжать ко мне. Перестань. Она спешилась и подошла к нему. Они обнялись. Марина тихо произнесла: Дурашка, я же люблю тебя. Затем, выдержав значительную паузу, отстранилась и спросила: Так куда тебя отвезти? Отвези к Лео. Он уже завтра всё забудет. Но у нас ещё есть время поговорить. Да и я смогу с ним снова подружиться, уже как обычный человек. Хорошо, поехали. Она села на свой байк. Егор устроился сзади и обнял её за талию. Держись крепче. Это не твой дребезжащий велик. Хахтнула Марина и так резко рванула с места, что Егор едва удержался в седле. Ты видишь дорогу? Уже второй раз переспросил Лео. Вижу, спокойно произнёс Егор, понимая, почему так встревожен его друг. Эх, тяжело вздохнул старик, сегодня даже не притронувшись к своей любимой трубке. Я привык её видеть постоянно. Она была так красиво на закате. Самое печальное, что завтра Я об этом и не вспомню. Не печалься. Я буду описывать тебе то, что вижу. Стараюсь не печалиться. Леонард снова вздохнул и улыбнулся, как бы говоря: "Плохо получается". Некоторое время они просто тихо сидели, смотря на уходящую вдаль серую ленту дороги. Вернее, Егор видел дорогу, а Лео лишь быстро теряющуюся в зелёных зарослях тропу. Знаешь, А я рад, что получилось именно так, нарушил тишину старик. Я иногда думал, как это будет. Смотри, я когда-нибудь передам свои полномочия другому, и я просто всё забуду. Обидно. Он встал, подошёл к столу и начал набивать трубку. Егора это успокоило. Значит, Лео возвращается в норму. Вернувшись в кресло и сделав несколько затяжек, старик продолжил: А потом ваша с Мариной история, вроде бы такая обычная, но, наверное, самая трагичная за последние несколько сотен лет нашего мира. Заметив выражение лица Егора, он взмахнул трубкой и заявил: "О, поверь, я не преувеличиваю. Да ты и сам должен понимать, но не считать же настоящей жизнь остальных. Почему нет?" В рамках правил они все живут вполне нормально. Да брось, Лео хихикнул. Тут всё создано, чтобы они были счастливы. Какие уж тут трагедии? Тьют, что не так? Они бегут на дорогу. Егору оставалось лишь кивнуть в знак согласия. Вот я и говорю, всё неплохо получилось. Конечно, вы лишь поменялись ролями, но поверь, как тень Ты будешь переносить разлуку куда проще. Так что я рад за вас, и мне не так печально уходить. Её завтра приду к тебе в гости, познакомится. Хотелось бы мне это увидеть. Зная мой сварливый характер. Формально-то её не турку увидишь, но ещё и обложишь меня матюгами, заметил Егор. Оба засмеялись, представив себе эту картинку. Вот что произнёс успокоившийся Лео. У меня в баре, в самом углу, прикрытые простыми бутылками марочные коньяк. Такого уже, наверное, и не достать. В общем, тащи. В лучшем случае уже точно не представится. Угу, уже бегу. И Егор встав, направился к бару, отметив про себя, что прощание со старым другом проходит куда лучше, чем он думал. 5 Марина выжимала из своего нового транспортного средства максимум, летя по дороге на дикой скорости. Стоило ей только оставить Егора, как на неё нахлынули воспоминания, воспоминания, которых она не ждала и совсем даже не хотела, о старой жизни, такой старой, что казалось, была даже не совсем её, о том, где она, что вокруг и почему всё это происходит. Похоже, у неё потекли слёзы. Не от жалости и уж тем более не от горя, скорее от переизбытка нахлынувших самых разнообразных чувств, пришедших с воспоминаниями. Она не знала плакать ей и рассмеяться, и чтобы хоть как-то справиться с этим, давила на ручку газа всё сильнее, заставляя электродвигатель урчать на предельной скорости. Наконец дорога закончилась, уткнувшись в приземистое здание, напоминавшее ангар. Возле двери уже была стойка для парковки и её байка. Загнав электромотоцикл в зарядное устройство, Марина вытерла слёзы и направилась внутрь. Она оказалась на светлой дорожке, идущей через тёмную бездну полную звёзд, и, оглядевшись, медленно пошла вперёд. «Приветствую нового смотрителя», – раздался мелодичный женский голос. «Я Аура, ваша помощница на всё время вашего дежурства». Очень приятно, Аура, машинально произнесла немного опешившая Марина. Мне тоже очень приятно. У вас есть вопросы или просьбы? Да, почти не задумываясь, ответила смотритель. Покажи мне меня, если можно. Конечно, можно, ответила Аура и попросила. Сделайте несколько шагов вперёд. Марина послушалась. И оказалась в огромном зале, наполненном рядами белоснежных капсул, одна из которых была прямо перед ней. Девушка сделала ещё несколько шагов, подходя ближе. На капсуле светилась зелёная надпись: Марина Белова, состояние превосходное. Окошко капсулы стало прозрачным, и девушка, как в зеркале, увидела саму себя. Прочим нет, не как в зеркале. Лицо тое, что в капсуле, было безмятежно расслаблено. На глаза закрыты. Похоже, мне потом придётся скинуть несколько килограммов, подумала Марина, разглядывая более округлые черты той себя, что лежала в капсуле. Внешность можно синхронизировать, произнесла Аура. Нет, не надо. Сейчас её себе более привычно. Постояв ещё немного, Марина сделала несколько шагов в сторону, рассматривая огромные стеллажи капсул. Так сейчас выглядит пассажирский отсек, услужливо пояснила Аура. Из 2 миллионов человек погибло 48, что намного ниже предполагаемых потерь. Как долго мы уже летим? спросила Марина. Пройдено 73% пути за 468 лет и 6 месяцев. Состояние надежда хорошее. Повреждения обшивки не более 8%. Все системы функционируют штатно. Оценка вероятности успеха достижения Шедар – сто процентов. «Спасибо, Аура». Зал с капсулами померк, и Марина вновь оказалась на тропе посреди бесконечного звёздного неба. «Это трансляция с внешних камер корабля», – пояснила Аура. «Но я могу заменить её любыми земными пейзажами». «Не стоит, Аура». «Как пожелаете», – ответил компьютер, И когда перед девушкой из пола вылезло эргономичное кресло, предложил: "Присядьте, смотритель. Вам необходим длительный отдых для снижения нагрузки на нервную систему во избежание её повреждения". "Спасибо", автоматически ответила Марина и подошла к креслу, но не торопилась сесть. То, что она вспомнила, было невероятным для неё, живущей в этом мире. Но и для той, что жила до посадки на корабль, происходящее тут, казалось очень странным. Словно девушку разделили на две личности, с опаской смотрящие друг на друга, хоть и понимающие, что они одно целое. Зато теперь она знала главное, что именно происходит. Для длительного межзвездного перелета всех людей на корабле погрузили в своеобразный стазис, при котором все процессы организма замирают, слом настаёт на паузу, способную длиться, если не вечно, то несколько тысяч лет. Проблема была лишь в одном. Сознание человека, поставленное на такую паузу, уже через 10 лет деградировало до такого состояния, что выдернутый из стазиса человек был словно младенец. Попытки как-то обойти эту проблему в конце концов свелись к тому, что человека в состоянии паузы подключали к компьютерной системе И он, продолжая жить в виртуальном мире, оставался самим собой. Вот только, если речь шла о сотнях лет полёта, то никакие компьютеры не могли выдержать полностью загруженное в них сознание тысяч человек. Тогда был придуман гениальный ход. Люди в симуляции, получив личностную матрицу, проходили очистку памяти. Периодически память точечно подчищалась. Всё, что не было нужно для гармоничного существования сознания, стиралось, и это позволяло экономия ресурса система сохранять личность по завершении стазиса. Для Надежды также был придуман хитрый способ отбора людей по специализациям. Виртуальный мир разделялся на множество зон, в которых моделировались разные условия. Люди с определёнными личностными качествами, необходимыми для их специализации в отряде колонистов, переживались в такой местности, где структура их психики и профессиональные навыки закреплялись и оттачивались. Смотрители дороги были модераторами этого процесса. Выбираемые также по определённым качествам, они получали всю свою память и помогали остальным определиться с тем, какая зона им больше подходит в данный момент. Всех тонкостей процесса, например, зачем смотрители вызывали задержку стирания памяти, Марина не знала. Впрочем, это было и не особо важно. Главное, она знала, как и зачем система работает. "Можно ещё вопрос?" спросила она Ауру. "Конечно, смотритель. Что будет со всей памятью, полученной людьми во время полёта?" "По первоначальному плану, оно должна была просто очищаться", ответила Аура, затем добавила: "Но подобный вопрос Я очень часто слышу от смотрителей. Поэтому перед выходом на орбиту целевой планеты все смотрители будут реактивированы, и им будет предоставлено достаточно времени для решения этой проблемы. Вы удовлетворены ответом? Вполне. В таком случае, рекомендую вам отдохнуть. Хорошо, я так и сделаю. Но прежде можешь сказать, почему я Вы соответствовали требованиям, сообщила Аура и немного помедлив, всё же добавила: Я поняла, что вы хотите знать, Смотритель. Состояние тех, кто становится смотрителями, отслеживается точно так же, как и остальных людей. Когда смотритель становится несчастен, он заменяется на другого подходящего кандидата. Да, но это не ответ на мой вопрос. Разве вывод не очевиден? Возможно, но я хочу получить чёткий ответ. Хорошо, сдалась аура. К сожалению, замена на другого смотрителя не сделала бы Егора счастливым. Став тенью, он бы продолжал всё помнить. И чтобы это исправить, нужно либо менять правила, либо искать выход в рамках существующих. Проверив ваши параметры, я выяснила, что вы подходящий кандидат на роль смотрителя. Оставшей вашей тенью Егор весьма быстро вернётся в состояние душевного равновесия. Всё так просто, Марина усмехнулась и спросила. А что произойдёт, когда подойдёт моя очередь становиться чьей-то тенью? Я привыкла решать проблемы по мере их появления, а ваши отношения не поддаются долгосрочному анализу, заявила Аура и потребовала Настоятельно рекомендую вам отдохнуть. Индекс вашей личности неуклонно приближается к критическому. Отдых позволит вам собрать себя воедино. Марина вздохнула и села в кресло, чувствуя, как оно распрямляется, превращаясь в подобие кровати, а затем её сознание стремительно скользнуло в водоворот сна. Найти Егора оказалось несложно. Он занял её дом в долине. Марина припарковалась у обочины и вышла к стоящему на крыльце возлюбленному. "Ну как? Мазгороддирательный был вечер?" дружелюбно поинтересовался Егор. "Ещё какой?" ответила Марина и невольно потянулась пальцами к вискам. "У всех смотрителей так." он кивнул и добавил. "Алёу вроде рассказывал, ходили слухи, что пара смотрителей не пережила этого." "Ого." А что Аура сказала? Сказала, что это лишь слухи. Егор пожал плечами. Но ну, гарантий, что она не врёт, нет. Это ты меня так подбодрить хочешь? Марина нахмурилась. Не, это нет. Что ты? Он заулыбался. Просто глуповато пошутил. Марина тяжело вздохнула и, чтобы сменить тему, поинтересовалась. Здесь будешь жить? Да, если ты не против. «Дом хороший, мне нравится». «Конечно, живи. Это лучше, чем если он будет пустовать». «Пойдём внутрь. Я обед приготовил. А то стоим на улице, привлекаем внимание». «Давай». «Я как раз проголодалась». Обед оказался достаточно вкусным. Приготовил его сам Егор, или это была доставка, Марина из вежливости уточнять не стала. Главное, за едой они болтали о том о сём, Пока разговор как бы случайно не коснулся Леонардо. И как там Лео, поинтересовалась Марина. Как тебе сказать? В тот момент, когда замахивался на меня палкой и кричал что-то о гнусных нарушителях чужого покоя, выглядел угрозно, хотя потом мы с ним такие подружились. Бодро стал рассказывать Егор. Он сам придумал план. Перед тем как потерять память, отдал мне свою трубку. Мол, я её нашёл на тропе, когда проходил мимо его дома. Как ни странно сработало и сильно помогло для восстановления дружеских отношений с новым Лео. Я уже пару раз наведывался к нему, поболтали вполне по душам. Это хорошо. Я знаю, как тяжело терять старых друзей. Марина ощутила грусть. В памяти всплыли картины столь давно минувших дней, что даже стало не по себе. Марина, ты чего? Заметив её состояние, забеспокоился Егор. "Да так, вспомнилось кое-что", успокаивающе ответила девушка и чуть подумав, вдруг спросила: "А ты зачем полетел в космос?" "Глупо, наверное. Хотел чего-то нового, увидеть иной мир. В общем-то, это и всё". "Почему же глупо? Вполне понятная цель. Все мы в той или иной степени любопытны". «Это да, но так же и глупые», — Марина посмотрела на него вопросительно. «Я хотел извиниться за те свои визиты», — Егор опустил голову. «Я не до конца понимал, каково это. Ждать целую неделю, маяться, особенно если твоя память потихоньку исчезает. Последнее до конца в полной мере я не смогу понять, но видел, как это было с тобой, и видел, что стало с Лео». Я бы никому такого не пожелал. Но я приезжал и мучил тебя так долго, даже не представляю, как ты можешь теперь так спокойно со мной говорить. Оставь, произнесла смотритель. Это правило системы. Мы прекрасно знаем, зачем они такие и для чего установлены. Просто мы все люди, а значит, так или иначе, будем пытаться их ломать. Но я вёл себя крайне эгоистично, зачем-то возразил он. Возможно, но я бы не сказала, что смотреть её вот так уж легко. Я осела в кресло и забылась, оставив тебя со всеми проблемами и мыслями на целую неделю. Только когда испытываешь это сам, понимаешь, насколько тебе тогда было непросто. И сколько мы теперь продержимся? Думаю, столько сколько нужно. А потом, когда прибудем на место, надеюсь, сможем начать уже всё по-настоящему в новом мире. Ты уверена, что не разругаемся? с тревогой спросил Егор. Я ни в чём не уверена, ответила Марина с лёгким возмущением. Не в том, что кто-то из нас не умрёт или не сможет нормально выйти из стазиса, даже в том, что корабль завтра не взорвётся. И что теперь? Всё бросить, замкнуться в себе и ждать у моря погоды? Нет, ответил он, немного помедлив. Конечно, нет. Если уж упал с горы, почему бы не попытаться полететь? Именно. Мало ли что там будет дальше? Может, нам всё же сотрёт всю память о полёте? Может случится что угодно. Но если мы не будем пытаться делать то, что считаем правильным, кем мы тогда будем? Егор согласно кивнул и не нашёл, что ответить. Поэтому Марина продолжила: "Знаешь, я уже однажды бежала от своей жизни. Бежала настолько далеко, насколько смогла". Она грустно вздохнула. "А теперь куда мне бежать отсюда? При всём желании некуда. Да я и не хочу уже. Иначе придётся убегать всю оставшуюся жизнь". Ты права. Тут остаётся убегать только от себя. И сейчас только мы двое на этом корабле можем этого не делать. И не будем, твёрдо заявила Марина. Может, я и не знаю, что именно нас ждёт в будущем, но я знаю, что будет завтра. Я встану из кресла и поеду к тебе. И пока корабль летит, у нас впереди ещё 200 лет этой муки.